Старики. Глава первая. Старошка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всем городе нет места выше склада. Длинное, каменное, осевшая от годов здание, косо стоит на скате, поросшей мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, овраги, кривые улицы — Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, резными фасадами, антресолями и мезонинами, базарная площадь, торговые ряды, зеленое поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затоны, река и за рекой, уходящие в зыбкую даль поля, по которым все лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков. Летом над городом висит белесая пыль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 По ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них как на печку лезут. Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины. На базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насупленней. Запахи его на морозе приглушаются. Снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек и только к двум кованным низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога. Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты, один суровее по не другого, скрывались от мира, а в городе запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа Издавно уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы. Торговали там, ворочили делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавно ничего не строилось здесь, кроме церквей. И ничего не производилось, кроме чугунов, ложек до туисков. Город был азиатский дик, скушен, пылен и всеми забыт.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 И день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и все едут туда на зимах иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь, в узких брюках, в больших ботах, в широких коротких пальто, в высоких шапках, изумленно щелкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь и на иностранцев уже не обращают внимания, привыкли.